Глава 68. Маша. Ты где так долго, Маруся? Катерина обнимает меня с порога, прижимает к себе, и я чувствую запах ее фирменных марципановых булочек. Мы волновались, думали снова тебя в розыск объявлять. Ну, чего встала? Устала? Кушать хочешь? Она все спрашивает, переживает, а я даже слова себя выдавить не могу. Просто стою столбом посреди коридора, а губы в дурацкой улыбке разъезжаются. Ох, внутри ураган эмоций. Но пока я не хочу показывать их деду с Катей. Это слишком личное, слишком запретное, в чем я даже себе боюсь признаться. «Маруська!» — Казимир спешит из кухни. «Совсем меня в гроб вогнать хочешь?» Мне, как Катя сказала, что-то из больницы пропала. Я думал, меня инфаркт хватит. Ах, да, простите. Хмурюсь, напрягая память. Сперва я сильно волновалась за Мишу. Потом была под впечатлением от его амнезии, что сбежала, забыв предупредить Катю, что еду домой. А потом еще и Саша с его рестораном. Ну? Дед стоит передо мной, хмурится, складывает руки на груди. «Где была?» Я тут же теряюсь. Щеки печет, как яблоки в духовке. Смущенно опускаюсь вниз, делая вид, что развязываю шнурки. Боже, если я ему сейчас расскажу, кто меня до дома подвозил, что Миша меня своей девушкой считает, а его брат в любви признался, где точно помчится обратно в деревню за ружьем. «Казимир, ну чего так не пристал?» Катерина внезапно встает передо мной загораживает внимательного взгляда деда. «Не видишь, устала девочка. Иди лучше чай поставь. Давай, давай!» Катерина в два раза ниже и мельче моего плечистого деда каким-то образом всегда казалась мне более внушительной, чем он. И, видимо, не мне одной, потому что дед всегда ее слушается беспрекословно. «Ладно, ладно. Просто хотела узнать, не натворила ли она дел снова?» «Тю!» Катя машет на него полотенцем. «Да какие там дела? Разве не ясно? Девочка всю ночь заперти, переволновалась, пошла прогуляться, подышать воздухом. А тут ты со своими расспросами!» Катя незаметно оборачивается и подмигивает мне. «Пошли, пошли!» Снова обращается к деду. «Там твоя любимая усадьба, новый выпуск!» «Это ты усадьбу любишь, а я смотрю только потому, что ты футбол включать не разрешаешь!» Да- да, милый, приучаю тебя к качественному контенту, как молодежь говорит. Контенты, значит, сейчас покажу тебе контенты. Дед машет на нее рукой, потом вдруг прижимает к себе, целует. Они оба смеются, на какое-то время забывая про меня. Пользуюсь моментом юркую в свободную комнату. В съемной квартире их тут две. Одна для деда с катей вторая моя прикрывая за собой дверь и, наконец, оставшись с мыслями наедине, могу дышать полной грудью. Тело до сих пор потряхивает. После признания Саши, после всего сумасшествия, даже при всем моем подсознательном желании найти подвох после его слов о том, что я лучшая девушка в мире, у меня на душе расцветают цветы. Я видела это в его глазах. Искренность, ревность, желание — всю бурю эмоций, которые сама испытывала. Поверить, конечно, сложно, дико, невероятно. Неужели так бывает? Бывает. Один из тех, кому я как думала, была не нужна, заявил, что я его девушка, а другой признался в любви. Сказка какая-то. Может ущипнуть себя? Реально ли это реальность? Глупо улыбаясь, падаю лицом в кровать. Я думала Саша меня поцелует в губы, но вместо этого он взял меня за руку. И это было так чувственно, так трепетно, что я до сих пор ощущаю фантомное прикосновение его горячей ладони кожи. Остро, да мурашек. Саша просто держал меня за руку, а я плавилась как свеча, смущалась жутко. Когда он довез меня до подъезда, даже не поняла, что уже приехали, Тогда Саша поднес мою ладонь к губам и поцеловал. Увидимся завтра, улыбался, глядя мне в глаза. До завтра, прошептала смущенно, и сердце забилось еще быстрее, а потом мы еще долго сидели в машине, молча, чувствуя, как воздух между нами все сильнее электризуется. Сейчас мне даже вспоминать неудобно, после его признания меня словно парализовало. До сих пор кажется, что этого не было. «Быть не могло. Наверное, мне просто нужно лечь спать, уснуть и ждать, когда наступит завтра. Ведь завтра мне придется сделать какой-то выбор. Михаил, Александр, Господи, если и правда они оба влюблены в меня, я должна выбрать? Разве нет? Остаться с одним из них или же не остаться ни с кем?»